Глава двадцать девятая. В доме Жозе Эшторива. Январь-март 1811 года. «Я подумал, сэр, что мой отъезд на Пиренейский полуостров во многом изменит ваши отношения с военным ведомством», — сказал Стрэндж. «Боюсь, в мое отсутствие...» Вам будет утомительно, что к вам приезжают днём и ночью с просьбой исполнить то или иное волшебство. Кроме вас, никому будет ими заниматься. Когда вы будете спать? Полагаю, надо вести дела по-другому. Рад буду вам помочь. Не пригласите ли нам на этой неделе лорда Ливерпуля на обед? Действительно? Почему бы и нет? отвечал мистер Норрл, очень довольный заботливостью Стрэнджа. И вам непременно следует присутствовать. Вы так доходчиво всё объясняете. Стоит вам только сказать, и лорд Ливерпуль сразу вникает в суть проблемы. Так я напишу приглашение его милости. Да-да. Напишите. Разговор происходил первую неделю января. День отъезда Стрэнджа ещё не был назначен, но все знали, что он недалёк. Стрэндж немедленно написал приглашение. Лорд Ливерпуль быстро ответил и уже через день приехал на Гановер-сквер. У мистера Норрела и Джонатана Стрэнджа вошло в привычку перед обедом проводить часок в библиотеке старого волшебника. Именно здесь они и приняли лорда. Присутствовал Чилдер Масс, готовый исполнить обязанности писца, советчика, курьера или слуги, в зависимости от обстоятельств. Лорд Ливерпуль еще не бывал в библиотеке мистера Норрелла и перед тем, как сесть, быстро ее обошел. — Мне говорили, сэр, — заметил он. Что ваша библиотека как одно из чудес нашего времени, но то, что я воображал, в половину беднее истинного её великолепия. Мистер Норрелл был очень польщён. Лорд Ливерпуль относился к тому сорту гостей, которых он любил, то есть восхищался библиотекой, но не выказывал желания взять с полки книгу и почитать. Затем Стренч обратился к мистеру Норрлу. Мы ещё не обсудили, сэр, какие книги я возьму с собой на перенески Плеостров. Я составил список из 40 наименований, но если вы считаете, что его необходимо дополнить, я с радостью выслушаю ваше мнение. Он вытащил лист бумаги из беспорядочной груды на столе и вручил его мистеру Норрлу. Список Никак не мог порадовать мистера Норрла. Он был полон исправлений. Написано, зачеркнуто, снова написано, опять зачеркнуто. Наконец приписано сбоку, в кривь и в кость. Названия были приведены не совсем правильно, а фамилии авторов указаны не вполне точно. Лист был заляпан чернилами, и вдобавок ко всему в уголке располагался набросок Стихотворной шарады, которую Стрэндж начал сочинять в подарок Арабелле перед разлукой. Однако мистер Норрл побледнел не из-за небрежности списка. Ему и в голову не приходило, что ученику в Португалии понадобятся книги. Мысль, что 40 ценнейших фолиантов отправятся в страну, объятую войной, где могут сгореть, утонуть, пропасть, привела его в ужас. Мистер Норролл мало знал о войне, но подозревал, что солдаты в большинстве своём не ценят книги. Они способны прикоснуться к ним грязными руками, могут порвать их, а они, о ужас, прочтут их и применят заклинания. Умеют ли солдаты читать? Мистер Норролл не знал, однако речь шла о судьбе Европы. В комнате сидел лорд Ливерпуль, и мистер Норроу понял, что отказать будет очень трудно, а вернее, невозможно. Он в отчаянии оглянулся на Чилдермасса. Помощник пожал плечами. Лорд Ливерпуль меж тем спокойно рассматривал библиотеку. Вероятно, он считал, что временная утрата сорока книг будет незаметна. Ведь здесь их тысячи. — Не хотелось бы брать больше сорока, — продолжал Стрэндж деловым тоном. — Правильное решение, сэр, — откликнулся лорд Ливерпуль. — Очень правильное. Не следует брать больше, чем вы сможете возить с собой. — Возить с собой? — вскричал мистер Норрелл потрясенно. — Да. Но вы же не собирайтесь перевозить их с места на место. Необходимо, как только вы доберётесь до места, поместить их в библиотеку, в библиотеку какого-нибудь замка, прочного, хорошо защищённого замка. Боюсь, что в библиотеке от них будет мало проку, с ужасающим спокойствием отвечал Стрэндж. «Я буду на биваках и на полях сражений. Книги должны находиться со мной». «Тогда необходимо спрятать их в ящик», — потребовал мистер Норрл. «Прочный деревянный ящик, а лучше в железный сундук». «Да, да, железный сундук подойдет. Мы можем заказать его прямо здесь. И еще». «Простите, мистер Норрл», — вмешался лорд Ливерпуль, — Но я категорически против железного сундука. Не рассчитывайте, мистер Стрэндж, что вам выделят повозку. Они необходимы для провианта, боеприпасов, обмундирования и так далее. Чтобы не причинять армии неудобства, мистеру Стрэнджу придётся возить своё имущество на осле или муле, как это делают офицеры. Он повернулся к Стрэнджу. Купите хорошего крепкого мула для поклажи и вашего слуги. — Ух, Юлии и Ретто можно приобрести седельные сумки. Лучше всего подойдут сумки военного образца, кроме того, с повозки. Книги могут стащить солдат, и надо признать, они тащат все, что под руку попадает. Помолчав, его милость добавил. — По крайней мере, наши солдаты. Мистер Норрелл плохо помнил, как прошел обед. Его и его милости сестры с Треншем много разговаривали и очень много смеялись. Несколько раз Странж спрашивал: "Ну так решено?" А лорд весело отвечал: "О, конечно!" Но о чём они говорили, мистер Норролла не интересовало. Он страшно жалел, что приехал в Лондон. Жалел, что взялся возрождать английскую магию. Лучше бы он остался в обрядстве Хартфью, читал и занимался волшебством в своё удовольствие. Все достижения последних лет не стоили потери сорока книг. Когда лорд Ливерпуль и Стрэндж ушли, он направился в библиотеку, чтобы посмотреть на книги и подержать их в руках, пока возможно. Чилдер Масс все еще сидел в библиотеке. Он принес сюда ужин, расположился за столом и делал подсчеты по домашнему хозяйству. Когда вошел мистер Норрелл, Чилдер Масс хитро взглянул на него и улыбнулся. — Думаю, сэр, мистер Стрэндж добьется на войне больших успехов. Он уже переиграл вас с помощью ловкого маневра. В начале февраля, прохладной лунной ночью британский корабль Благословение Святого Серло поднялся по тежу и пристал у площади Чёрной Лошади в центре Лиссабона. Одними из первых с корабля сошли Стрэндж и его слуга Джерреми Джонс. Стрэндж никогда не бывал за границей, а деловитая суета матросов и солдат на пристани еще усиливала его восторг и ощущение значимости. Ему не терпелось приступить к новым обязанностям и сделать что-нибудь волшебное. — Интересно, где сейчас лорд Веллингтон? — спросил он у Джереми Джонса. — Как ты думаешь, кто-нибудь знает? Странж с интересом осматривал площадь. Не вдалике виселася огромная недостроенная арка довольно воинственного вида, и ему думалось, что Веллингтон должен быть где-то поблизости. "Сейчас 2 часа ночи, сэр", заметил Джерми. "Его светлость наверняка спит". "Ты полагаешь, человек, от которого зависит судьба Европы, способен спать?" "Что ж, Может, ты и прав. Стрэндж неохотя согласился отправиться в гостиницу и отложить поиски лорда до утра. Им рекомендовали гостиницу на улице Башмачников. Её владел некий мистер Придо, уроженец Корнуолла. Почти все постояльцы мистера Придо были британские офицеры, которые либо недавно прибыли из Англии, либо собирались туда отплыть. Хозяин старался, чтобы всё в его заведении напоминало офицерам о родине, но преуспел в этом лишь отчасти. Португалия настойчиво вторгалась в жизнь гостиницы, придавая ей местный колорит. Обои и мебель были выписаны из Лондона, но на португальском солнце за 5 лет выцвели. Мистер Прида лично отдавал указания повару, как готовить английские блюда, но в них Оказывалось, многовато перца и оливкового масла. Повар был португалец. Даже от офицерских сапог шёл не английский запах, потому что чистил их португальский мальчишка. На следующее утро Стрэндж встал довольно поздно. Он плотно позавтракал и примерно час бродил по городу. Оказалось, что в Лиссабоне много живописных площадей с аркадами, красивых современных зданий, скульптур, театров и магазинов. Он начинал думать, что, может быть, война не так и ужасна. Возвращаясь в гостиницу, он заметил у дверей группу из четырёх-пяти британских офицеров. Они были увлечены разговором. Странш обрадовался, подошёл к военным, извинился, представился и попросил объяснить, где в Лиссабоне найти лорда Веллингтона. Офицеры посмотрели на него с удивлением, словно он задал неправильный вопрос. Но они не могут сразу сообразить, в чём же неправильность. Лорд Веллингтона нет в Лиссабоне, ответил офицер в ментике и белых гусарских штанах. Вот как? А когда он вернётся? поинтересовался Стрэндж. Вернётся? переспросил офицер. Думаю, через несколько недель, скорее месяцев, а может, никогда. Где же мне его искать? Господи. Он может быть где угодно. А вы не знаете, где именно? Офицер смотрел на него довольно холодно. Лорд Веллингтон не сидит на одном месте. Лорд Веллингтон едет туда, где он нужен, а нужен он везде. Внушительно объяснил он Стрэнджу. Другой офицер в алым мундире, богато расшитом серебряным галуном, сообщил более приветливо. "Лорд Веллингтон на линиях? На линиях?" переспросил Стрэндж. "Да". Боясь показаться невеждой, Стрэндж не стал уточнять, но предположил, что на военном жаргоне это означает "пьян встельку". Вернувшись в гостиницу, Стрэндж велел порти найти Джеррами Джонса. Если уж необходимо выставить кого-то болваном перед британской армией, то пусть это будет Джеррами, а не он. Ага, вот и ты, сказал он Джонсу, когда тот вошёл в номер. Сходи и узнай у солдат или офицеров, где найти лорда Веллингтона. Слушаюсь, сэр. Но почему бы вам не расспросить самому? Это невозможно. Я должен заняться магией. Джерми вышел и очень скоро вернулся. Узнал? спросил Стрэндж. Да, сэр, весело ответил слуга. Секрета здесь нет. Лорд Веллингтон на линиях. Знаю, но где это? Простите, сэр. Джентльмен говорил так естественно, будто все должны знать это слово. Я подумала, оно вам знакомо? Увы, нет. Может, спросить у приду хозяин гостиницы с готовностью пришёл на помощь. Нет ничего проще. Мистеру Стрэнджу надо ехать в Ставку. Там он наверняка найдёт его светлость. Это примерно полдня пути от города или чуть больше. Как от Тайберна до Годлминга, сэр? Не могли бы вы показать на карте? Господь с вами, сэр. Прида, смеясь, замахал руками. «Сами вы ни за что не найдете! Я поныщу человека, который вас проводит!» Хозяин гостиницы привел человека, который служил помощником интенданта в Торрош-Ведрше, в городке в четырех-пяти милях отставки Веллингтона. Помощник интенданта заявил, что будет счастлив сопроводить Стрэнджа до места. «Ну, наконец-то!» Подумал Стрэндж, хоть какой-то результат. Сначала они ехали по живописной долине между полями и виноградников, тут и там виднелись уютные белые домики и каменные ветряные мельницы с бурыми парусниковыми лопастями на деревянных каркасах. По дороге в разных направлениях перемещались колонны португальских солдат в бурых мундирах, встречались и британские офицеры, их алые и голубые мундиры выглядели по крайней мере, на патриотический взгляд Стрэнджа более мужественно и воинственно. Через 3 часа перед ними выросла стена гор. Путники въехали в ущелье между двумя самыми высокими горами, и помощник интенданта сказал: "Здесь начинаются линии. Видите форт высоко на склоне горы?" Он указал вправо, очевидно, форт когда-то был обыкновенной мельницей, но теперь обзавелся бастионами, укреплениями и орудийными амбразурами. «И другой форт на противоположном склоне», — продолжал попутчик, указывая влево. «И маленький форт над обрывом! И дальше по склонам еще и еще, хотя сегодня из-за тумана и облаков их не видно. От самого те же и до моря целая линия фортов. Но это не все». «Северу от нас еще две укрепленные линии. Всего три». «Впечатляет. Это сделали португальцы?» «Нет, сэр. Это сделал лорд Веллингтон. Здесь французы не пройдут. Да что там французы? Даже мышь не проскочит, если у нее нет бумаги с подписью лорда Веллингтона. Вот почему, сэр, французская армия сидит в Сан-Торене, а мы с вами можем спокойно спать в своих постелях в Лиссабоне». Вскоре они съехали с дороги и по крутому склону начали подъем к крохотной деревушке Перу-Негру. Стрэнджа поразила разница между войной, которую он воображал, и действительностью. В Лондоне он представлял себе лорда Веллингтона, сидящим в большом особняке в Лиссабоне и отдающим приказы. Вместо этого его привезли в селение, даже не обозначенное на карте. Во Англии эти несколько домишек никто не назвал бы деревней. Ставка Веллингтона размещалась в ничем не примечательном доме. Двор был вымощен булыжником. Стрэндж узнал, что лорд Веллингтон уехал осматривать позиции, никто не мог сказать, когда он вернётся, во всяком случае, не раньше обеда. Никто не возражал, если Стрэндж будет его дожидаться. Главное, чтобы не мешал. Однако едва войдя в дом, Стрэндж подпал под действие очень неприятного закона природы, согласно которому человек, приехавший в незнакомое место, тут же начинает мешать окружающим. Присесть он не мог, в помещении не было стульев, вероятно, их убрали, чтобы за ними не притаились французы. Поэтому Стрэндж встал у окна. Тут же вошли два офицера. Один из них горел желанием продемонстрировать некоторые важные особенности португальского ландшафта, для чего необходимо было окно. Они уставились на Стрэнджа, и тот вынужден был переместиться к полузавешенной арке. Тем временем снаружи раздался голос, который звал некоего Уайнспилла и требовал, чтобы тот принёс наконец бочонок с порохом. В комнату вбежал маленький, слегка горбатый солдат с огромным родимым пятном на лице. Все детали его обмундирования принадлежали красным родам войск британской армии. Вероятно, это и был Уайน์спил. Выглядел он несчастным. Уайน์спил никак не мог найти порох. Он обследовал шкаф с кухонной утварью, посмотрел под лестницей, выглянул на балкон. Он то и дело выкрикивал «минуточку», пока, наконец, не додумался заглянуть Стрэнджу за спину. Тут же он закричал, что нашел бочонок с порохом и сделал бы это раньше, если бы некоторые, он сердито глянул на Стрэнджа, не торчали здесь и не загораживали. Время шло очень медленно. Стрэндж снова перебрался к окну и... И чуть не заснул возле него, когда во дворе поднялась суета и послышались крики, возвещавшие, что подъезжает какая-то важная персона. Через несколько секунд в комнату вошли трое, и Стренч увидел перед собой лорда Веллингтона. Как описать этого человека? Возможно ли это, да и нужно ли? Его лицо повсюду куда ни глянь, На дешёвых гравюрах в любой гостинице и на полотне в обрамлении знамён барабанов, пушек и труб в любой ассамблей в наши дни каждая юная леди в романтическом возрасте до 17 лет имеет хотя бы один портрет лорда Веллингтона. Она уверена, что крупный орлиный нос гораздо красивее короткого и вздёрнутого А главным несчастьем в своей жизни почитают топ стоятельство, что Вэллингтон уже женат. Чтобы утешиться, она называет своего первенца Артуром. И она не одинока в своём обожании. Её младшие братья и сёстры тоже фанатичные поклонники лорда Веллингтона. Самый красивый солдатик в детской получает это славное имя. И на его долю выпадает больше приключений, чем на долю всех остальных обитателей сундука с игрушками вместе взятых. Каждый школьник воображает себя Вэллингтоном, не реже одного раза в неделю, причём не только мальчики, но и девочки. Вэллингтон в воплощении всех английских добродетелей, объединив их в себе, он развил их до совершенства. Если французы хранят Наполеона в желудках, ведь они придумали коньяк с таким названием, то мы носим Веллингтона в наших сердцах. Лорд Веллингтон был явно чем-то недоволен. Мои приказы были совершенно ясны, говорил он одному из двух офицеров. Португальцам надлежало уничтожить все запасы зерна. которые они не в состоянии вывести, дабы хлеб не достался французам. Но я только что полдня наблюдал, как у карташу неприятельские солдаты вытаскивают из пещер мешок за мешком. Португальским крестьянам трудно сжигать зерно, они боятся голода, объяснил первый офицер. Второй предположил, что в мешках было не зерно, а что-то менее ценное, возможно, золото или серебро. Лорд Веллингтон холодно посмотрел на него. Французы таскали зерно к мельницам. Лопасти вращались вовсю. Полагаете, они молотили золото? Далзель. Я попрошу вас пожаловаться португальским властям. Сердитый взгляд Веллингтона метнулся по комнате и упёрся в Стрэнджа. "Это кто?" спросил он. Далзель прошептал что-то на ухо его светлости. "Так вы волшебник?" произнёс Веллингтон без тени интереса. "Да," ответил Стрэндж. "Мистер Норрелл?" "Нет. Мистер Норрелл остался в Англии. Меня зовут Стрэндж." Лорд Веллингтон был озадачен. Второй волшебник пояснил Стрэндж. Понятно, произнёс Веллингтон. Офицер по фамилии Далзелл изумлённо воззрился на Стрэнджа. Очевидно, он считал, что если его Светлость назвал вас Норролом, неучтиво настаивать на другой фамилии. Что ж, мистер Стрэндж, начал лорд Веллингтон. Боюсь, вы напрасно проделали столь долгий путь. Скажу прямо. Если бы я мог предупредить вас, то сделал бы это. Но раз уж вы приехали, то я воспользуюсь случаем объяснить, что вы и ваш коллега были для моей армии большой помехой. Помехой? Помехой? повторил Веллингтон. Видение, которое вы демонстрировали министром в Лондоне, создали у тех иллюзию, будто они знают, как обстоят дела в Португалии. Они завалили меня приказами и стали вмешиваться в управление войсками гораздо назойливее, чем раньше. Только я, мистер Стрэнд, знаю, что надо делать в Португалии, потому что мне хорошо известны местные условия. Я не говорю, что вы совершенно бесполезны. Адмиралтейство вроде бы вами довольна. Тут я ничего не знаю. Но мне в Португалии волшебник не нужен. Милорд, я уверен, что здесь магия не причинит неприятностей, ведь я буду целиком в вашем распоряжении и действовать только по вашим указаниям. Лорд Веллингтон пристынненно посмотрел на Стрэнджа. Вас на вном мне нужны люди. Вы можете их наделать побольше. Люди? Интересный вопрос. Всё зависит от того, что Ваша Светлость имеет в виду. К неудовольствию Стрэнджа, он обнаружил, что говорит в точности, как мистер Норролл. Вы можете наделать их побольше, повторил вопрос Веллингтон. Нет. Вы можете заставить пули лететь быстрее и точнее поражать французов. Они и так быстро летают. Вы способны поднять над дыбой землю и камни, чтобы они сложились в редуты, люнеты и прочие оборонительные сооружения? Нет, ми лорд. Но я Капеллана, стоящего при ставке, зовут мистер Бризкол, старшего военного врача доктор Макграйгер. Если решить остаться в Португалии, Советую вам познакомиться с этими джентльменами. Возможно, вы будете им полезны. Мне вы не нужны. Лорд Веллингтон отвернулся и крикнул какому-то Торнтону, чтобы подавали обед. Стрэндж понял, что аудиенция окончена. Общаясь с министрами, Стрэндж привык к другому отношению. Первые лица страны обращались к нему как к равному, и вдруг его поставили в один ряд с армейскими капиланами и врачами. Это было очень неприятно. Ночь он провёл на убогом постоялом дворе в Перу-Негру и с рассветом уехал в Лиссабон. В гостинице на улице Башмачников Стрэндж сразу же сел за стол и написал длинное письмо Арабелли. в котором подробно рассказал о том возмутительном приёме, который ему устроили. Почувствовав облегчение, он решил, что мужчине не к лицу жаловаться, и порвал письмо в клочки. Потом Стрэндж составил перечень всех услуг, которые они с Норрелом оказали адмиралтейству с помощью волшебства, и принялся размышлять, что из этого списка может пригодиться Веллингтону. В конце концов он решил, что неплохо будет наслать на французскую армию грозы и проливные дожди. Стрэндж уже собирался написать Веллингтону и предложить подобное волшебство, но случайно взгляд его упал за окно. Небо покрывали чёрные тучи, дождь лил как из ведра, дул порывистый ветер, ливень готов был перерасти в настоящую бурю. Стренч отправился на поиски мистера Придо. Тот объяснил, что непогода держится уж много недель, и по мнению португальцев, дожди зарядили надолго. Французы действительно сильно страдают от холода и сырости. Стренч задумался. Послать Веллингтону предложение прекратить дожди или не стоит? ведь и британским солдатам они наверняка досаждают не меньше, чем французам. В итоге он решил отложить погодную магию до той поры, когда узнает армию и лорда Веллингтона получше. Его захватила идея обрушить на французов нашествие лягушек. Было в этом что-то библейское, некое подобие египетских язв, и он решил написать Веллингтону Утром следующего дня он скучал у окна, делая вид, будто читает одну из книг мистера Норрла. На самом деле, Стрэндж бездумно смотрел на струи дождя. В дверь постучали. Вошёл шотландский офицер в гусарском мундире, с любопытством взглянул на Стрэнджа и спросил: "Мистер Норрл, я не Ах, какая разница, чем могу служить? Вам пакеты с ставками, мистер Норрл?" Офицер протянул Стрэнджу письмо. Это было его собственное письмо с предложением обрушить на французов дождь из лягушек. На конверте синим карандашом крупно вывели слово: "Отказать". "Кто это написал?" спросил Стрэндж. "Лорд Веллингтон, мистер Норрелл". "Понятно". Через день он отправил Виллинтону предложение заставить Тежу выйти из берегов и поглотить французов. На сей раз Виллинтон прислал довольно длинный ответ, в котором объяснил, что британская армия и значительная часть португальской стоят между Тежу и французами, поэтому наводнение не вполне желательно. Однако Стрэнджа это не смутило. Он продолжал аккуратно писать лорду каждый день. Все его предложения отклонялись. В один особенно унылый вечер в конце февраля он шел по коридору гостиницы, направляясь в обеденную залу, чтобы перекусить в одиночестве, и чуть не столкнулся с розово-лицем молодым человеком в английском костюме. Молодой человек извинился и спросил, где можно найти волшебника мистера Стрэнджа. Это я? А вы кто? Моя фамилия Брискол. Я состою капиланом приставки. Мистер Брискол? Ах, да, конечно. Лорд Веллингтон просил меня навестить вас. Он советовал вам помогать мне. Брискол улыбнулся. Думаю, на самом деле он рассчитывает, что я уговорю вас не досаждать ему письмами даже так я буду писать пока он не даст мне какого-нибудь поручения Бризкл рассмеялся Хорошо я ему передам Благодарю вас Могу я чем-то вам помочь Раньше я не занимался магией для церкви Честно сказать о взаимодействии духовных лиц и магии мне известно очень мало но я буду рад принести хоть какую-то пользу «Что ж, я также буду откровенен с вами, мистер Стрэндж. Мои обязанности крайне просты. Я навещаю больных и раненых. Я отправляю службы и стараюсь достойно похоронить убитых. Не вижу, чем вы можете мне помочь». «Никто этого не видит», — сообщил Стрэндж, вздохнув. «Но идемте, пообедаем вместе. По крайней мере, сегодня я буду за столом не один». Бриско сразу же принял приглашение, и оба джентльмена вошли в обеденный зал. Капеллан оказался отличным собеседником. Он с удовольствием рассказал Стрэнджу все, что знал о лорде Веллингтоне и армии. — В целом, солдаты не религиозны, — говорил он, — но я иного и не ожидал. Кроме того, я слышал, что ни один капеллан здесь не прижился, все очень быстро уезжали. Я остался, и люди благодарны мне за это. Они ценят всякого, кто готов разделить с ними тяготы военной жизни. Стрэндж сказал, что нисколько не сомневается. Так что же, мистер Стрэндж, каковы ваши планы? Планы понятия не имею. Я никому не нужен. Если ко мне кто-то и обращается, непременно называют то мистером Норлым, то мистером Стрэнджем. Сдаётся, никто не подозревает, что это разные люди. Брискл захохотал. — А Веллингтон отклоняет все мои предложения о помощи. — Вот как. Что вы ему предлагали? Стрэндж рассказал о своем плане наслать на французов дождь из лягушек. — Ну, я не удивлен, что на это он не согласился, — заметил Брискл. — Французы готовят и едят лягушек, вы разве не знаете? А лорд Веллингтон хочет, чтобы они голодали. Вы бы ещё призвали на их головы жареных цыплят и пироги со свининой. Я не виноват, ответил Стрэндж смущённо. Я был бы рад учитывать планы лорда Веллингтона, но они мне неизвестны. В Лондоне адмиралтейство формулировало задачу, и мы действовали в соответствии с ней. Ясно, протянул Бризкол. Простите меня, мистер Стрэндж, но думаю, здесь у вас открываются большие возможности. В Лондоне вы должны были полагаться на мнение Адмиралтейства о том, что происходит в сотнях тысячах миль. И, думаю, Адмиралтейство частенько ошибается. Здесь вы можете поехать и посмотреть сами. Со мной было то же самое. Когда я приехал, никто не хотел меня замечать. Кочевал из полка в полк и никому не приносил пользы. Но теперь вы в штабе Веллингтона. Как вам это удалось? На это потребовалось время. Но я сумел доказать его светlosti свою полезность. Уверен, вам это тоже удастся. Стрэндж вздохнул. Я пытаюсь, но пока демонстрирую полную непригодность снова и снова. И ерунда. Думаю, пока вы совершили лишь одну серьёзную ошибку, а именно остались в Лиссабоне. Если хотите, вот мой совет. Уезжайте немедленно. Живите и спите в горах вместе с солдатами и офицерами, иначе вы не сможете их понять. Говорите с ними, проводите дни в пустых деревнях за линиями, вскоре вас полюбит. Это лучшие люди в мире. Действительно? В Лондоне мне говорили, что Веллингтон называет их сбродом. Бризкл рассмеялся, словно услышал комплимент в адрес армии. Странная позиция для духовного лица, подумал Стрэндж. Так кто же они? спросил он. И то, и другое, мистер Стрэндж, и то, и другое. Ну так что, вы едете? Стрэндж нахмурился. Не знаю. Не то чтобы я боялся трудностей и неудобств. Думаю, я не слабее любого солдата, но ведь никто меня не знает. Друзей у меня нет. Буду только мешать. О, это легко преодолимо. Здесь ни Лондон, и ни Бад. Рекомендательные письма не потребуются. Возьмите бочонок бренди и ящик другой шампанского. Если ваш слуга сможет всё это довести, и вскоре среди офицеров у вас будет много знакомых. Вот как. Так просто. Уверяю вас, это так. Только красного вина не надо. У них его предостаточно. Через несколько дней Стрэндж и Джереми Джонс выехали из Лиссабона и направились к линиям. Британские офицеры и солдаты были удивлены, узнав, что в их среде появился волшебник. В письмах домой они выражали удивление приездам волшебника и очень нелестно отзывались в его адрес. Однако Стрэндж неукоснительно думал, Следовал советом мистера Бризкола. Каждого офицера он приглашал зайти к нему вечером выпить шампанского. Скорее ему простили экстравагантную профессию. Немного времени спустя каждый знал, что на бивуаке у Стрэнджа всегда найдётся компания добрых товарищей и пристойная выпивка. Стрэндж начал курить. Раньше ему это не нравилось, теперь Он обнаружил, что запаст бака просто необходим, если хочешь свести знакомство с низшими чинами. Это была странная жизнь в безрадостной местности. По распоряжению Уиллингтона жители ушли из всех деревень за линиями, урожай сожгли. Солдаты обеих армий наведывались в заброшенные селения и уносили всё, что могло пригодиться. В распоряжении британских войск Можно было увидеть диваны, шкафы, кровати, стулья и столы, расставленные прямо на склоне холма или в роще. Порой можно было видеть целые спальни и гостиные с книгами, лампами и даже туалетными столиками, на которых лежали бритвенные приборы, но без стен и потолка. Британцев обдували ветры и поливали дожди, но французы подвергались куда большим лишениям. Обмундирование износилось, а главное, у них не было продовольствия. Они стояли у линии лорда Веллингтона с октября. Атаковать британцев французы не решались. Английская армия была защищена тремя рядами линий и могла последовательно отступать за них, нанося противнику огромные потери. Сам Веллингтон нападать не собирался. Зачем? Голод и холод истребляли вражеских солдат не хуже пуль и штаков. 5 марта французская армия свернула лагерь и двинулась на север. Через несколько часов Уиллингтон начал преследование. Джонатан Стрэндж двинулся с армией англичан. В одно очень дождливое утро Стренч ехал вдоль обочины дороги, по которой маршировал 95-й егерский полк. Впереди он заметил группу знакомых солдат. Пришпорив лошадь, Стренч вскоре догнал их. Доброе утро, Нэт, обратился он к егерю, которого знал как человека основательного и здравомыслящего. Доброе, сэр, весело ответил солдат. Нэт, да, сэр, У тебя есть заветное шизание? Ты извини, я понимаю, что вопрос странный, но мне действительно надо знать. Нет, ответил не сразу. Он вздохнул, принялся двигать бровями и проявлять прочие признаки глубокого раздумья. Его товарищи выкрикивали подсказки: волшебный горшок, в котором не истекают золотые монеты. Дом из цельного алмаза. Один Валицев несколько раз скорбно пропел: "Жареного сыра, жареного сыра", чем вызвал взрыв хохота среди остальных солдат. Валицев от природы отличается склонностью к юмору. Тем временем Нет закончил мучительные раздумья. "Новый супагей", заявил он. "В самом деле?" удивился Стрэндж. Так точно, сер, новые сапоги. Но хушь эти треклятые португальские дороги. Солдат указал на полосу земли, покрытую камнями и рытвинами, которую местные жители называли дорогой. Они превращают обувь в лохмотья, и к ночи ноги болят так, что мочи нет. А буть у меня новые сапоги. О, да я бы был свеженьким, иди хоть целый день. Разве не лучше я стал бы бить французов? Разве не задал бы им перца? — Твое стремление в бой похвально, Нед, — сказал Стрэндж. — Спасибо. Ты мне очень помог. И он отъехал от группы солдат, провожаемый шутками. — Когда у Неда будет новая обувка? Эй, где сапоги для Неда? В тот вечер штаб Веллингтона остановился в некогда красивом особняке в деревне Стрэндж. Лозау. Раньше здесь жил богатый и знатный человек, португальский патриот Жозе Эштарил. Его вместе с сыновьями замучили и убили французы, жена умерла от лихорадки, а о печальной судьбе дочерей ходили разные рассказы. Многие месяцы дом стоял в мрачном запустении, но штаб британской армии наполнил его громкими шутками, спорами и суетой, Алые и голубые офицерские мундиры придали угрюмым комнатам почти праздничный вид. Предобеденный час был самым суматошным. В доме толклись офицеры, пришедшие с докладами за приказами или просто узнать последние сплетни. В одном конце зала располагалась древняя, затейливо украшенная каменная лестница со стёртыми ступенями, ведущими к старинным дверям. За ними, как говорили, Веллингтон составляет новые планы, как победить французов, и всякий входивший в особняк тут же бросал уважительный взгляд на эти двери. У лестницы по две стороны длинного стола сидели два старших офицера Веллингтона — генеральный квартирмейстер, полковник сэр Джордж Мюррей и генерал-адъютант сэр Чарльз Мюррей. стюарт. Не составляли приказы по армии на следующий день. Здесь мне придётся сделать паузу и заметить, что если прочтя слова полковник и генерал, вы представили двух стариков, то вы сильно ошиблись. Да. Когда 18 лет назад началась война с Францией, британской армией командовали глубокие старцы, многие из которых в жизни не нюхали пороху. Но за прошедшее время они либо умерли, либо ушли в отставку, а на их места назначили молодых и энергичных офицеров. Самому Веллингтону едва исполнилось 40, а большая часть старших офицеров его армии были моложе своего главнокомандующего. В доме Жузе Эшторила Собрались люди молодые, жадные до сражений и балов, очень преданные лорду Веллингтону. Был мартовский вечер, дождливый, но тёплый. Так тепло бывает в Англии в мае. После смерти Жозе Эстарила сад буйно разросся, особенно много было сирени, кусты которой окружали весь дом. Сирень цвела, и её аромат вместе с влажным воздухом проникал в открытые окна особняка. Внезапно полковник Мьюрей и генерал Чарльз Стюарт обнаружили, что на них и на важные бумаги, разложенные на столе, летят капли влаги. Изумлённо подняв глаза, они увидели Стрэнджа, который на веранде стряхивал дождевую воду с зонта. Он обошёл, поздоровался со знакомыми офицерами, затем приблизился к столу и спросил: Можно ли поговорить с лордом Веллингтон? Сэр Чарльз Стюарт, занощёвый красавец, только сердитым отново головой, полковник Мьюри, человек более мягкий и обходительный, сообщил, что это скорее всего невозможно. Стрэндж взглянул на древнюю лестницу и резные двери, за которыми сидел его светлость. любопытно, что всякий вновь прибывший интуитивно угадывал, где именно находится его светлость. Такова сила, величие. Уходить он не собирался. Колковник Мюррей предположил, что волшебник чувствует себя одиноко. К столу подошёл высокий чернобровый человек с длинными чёрными усами. На нём был тёмно-синий мундир с золотым шитьём лёгкого драгунского полка. Куда мы поместили пляннах французов? спросил он полковника Мюрра. В колокольню, отвечал полковник. Хорошо, сказал драгун. Я интересуюсь, потому что вчера полковник Перси запер трёх французов в небольшом сарае, полагая, что там они ничего не натворят. А ребята из 52-го полка ещё раньше спрятали там кур. Ночью французы их съели. Полковник Перси говорил: Сегодня его ребята как-то очень странно поглядывали на французов, словно гадали, много ли в тех осталось куриного вкуса и не стоит ли зажарить одного, чтобы проверить. В этот раз подобного не случится, заверил полковник Мюрри. Единственной живой твари в колокольне, кроме французов, крысы. Если уж что-нибудь надумает кого-нибудь съесть, то скорее уж крысы сожрут французов. Все засмеялись. И тут Стрэндж громко сказал: "Дорога между Эшпиньялом и Лозау просто отвратительная. Именно по ней в этот день шла большая часть британской армии. Полковник Миуррей согласился, что дорога и в Прямск верная". Стрэндж продолжил: "Уж не знаю, сколько раз сегодня моя лошадь попадала копытом в рытвины и падала в грязь. Я был уверен, что она переломает ноги и пойдёт, сдаётся мне, в этой стране других дорог не существует, а завтра, как я понял, некоторые части пойдут вообще по бездорожью. Да, согласился полковник Мьюри, всем сердцем желая, чтобы волшебник ушёл. Через разлившиеся реки, по каменистым равнинам, через леса и заросли, полагаю. Не умолкал Стрэндж. Боюсь, продвинуться они недалеко, если вообще продвинуться. — Нелегко воевать в отсталой стране, — согласился полковник Мюррей. Сэр Чарльз Стюарт молчал, но его сердитый взгляд явственно советовал Стрэнджу сесть на лошадь и продвинуться подальше в сторону Лондона. Провести сорок пять тысяч человек, лошадей и повозки со снаряжением по непроходимой местности — В Англии сказали бы, что это невозможно. Стрэндж рассмеялся. Жаль, что его светлость не может уделить мне толику внимания, но, может быть, вы не откажетесь передать ему мои слова. Скажите. Мистер Стрэндж кланяется лорду Веллингтону и заверяет, что если лорду на завтрашний день нужна добротная дорога для армии, то мистер Стрэндж будет рад её наколдовать. Да. Это касается и мостов взамен тех, что сожгли французы. Доброго всем вечера. Стрэндж поклонился обоим джентльменам, взял зонтик и вышел. Стрэндж и Джерреми Джонс долго не могли найти, где остановиться в глаза у на ночь. Генералы ночевали на подготовленных квартирах, солдаты на мокрой земле. а волшебника со слугой в конце концов приютил в крошечной верхней комнате владелец винной лавки в нескольких милях по дороге в Миранда-де-Корву. Хозяин подал ужин, какую-то похлебку, и главным развлечением волшебника и его слуги до конца дня было гадать, из чего она приготовлена. — Что за дьявольщина? — вопрошал Стрэндж, подцепив что-то вилкой. С неё свисало нечто белесое, блестящее и узловатое. "Может, рыба?" предположил Джерми. "Больше похоже на улитку, или кусок уха". Странч некоторое время рассматривал загадочное нечто на вилке. "Будешь?" спросил он. "Нет, благодарю вас, сэр". Джерми обречённо глянул в свою выщербленную миску. У меня таких тоже хватает. Когда ужин был съеден и догорела последняя свеча, не оставалось ничего другого, кроме как лечь спать. Что они и сделали? Джерремис вернулся к калачику у одной стены, Стрэндж лёг возле другой. Каждый изготовил себе ложе из подручных материалов. Джонс соорудил подушку из сменной одежды, волшебнику служили подушкой книги мистера Норла. Скоре послышался стук копыт, и к винной лавке кто-то подъехал. По шаткой лестнице затопали сапоги, и в дверцу комнатушки ударил чей-то кулак. Открыв, Стренш увидел запыхавшегося молодого человека в гусарском мундире. Хватая ртом воздух, тот сообщил, что лорд Веллингтон Шлотт мистеру Стрэнджу свои приветствия и просит того, если возможно, немедленно приехать в штаб. В доме Жозе Эштарила в Веллингтон обедал со штабными офицерами и какими-то джентльменами. Стрэндж мог поклясаться, что сидящие за столом только что о чём-то оживлённо беседовали, но когда он вошёл в комнату, все умолкли. Напрашивалась догадка, что говорили о нём. "А, Стрэндж!" воскликнул лорд Веллингтон, приветственно поднимая бокал. "Вот и вы! Три моих адъютанта искали вас весь вечер. Я хотел пригласить вас на обед, а вы куда-то пропали. Садитесь, выпейте шампанского, угощайтесь десертом". Стрэндж с сожалением смотрел, как слуги убирают остатки пиршества. Судя по всему, на обед подавали жареного гуся, омаров, рагу с сельдереем и пряные португальские колбаски. Поблагодарив его светлость, он сел. Слуга подал ему бокал шампанского. Стрэндж взял кусок пирога с миндалем и сушеных вишен. — Как вам нравится на войне, мистер Стрэндж? — Я. спросил рыжий джентльмен с лисьими глазками, сидевший напротив волшебника. "О, сначала на задачу выйдет как и всё новое", ответил Стрэндж. "Но теперь, получив некоторый опыт, я почти привык. Один раз меня ограбили, один раз меня стреляли, однажды я застал на кухне француза и прогнал его, и один раз дом, в котором я спал, подожгли". Французы поинтересовался генерал Стюарт. Нет, нет, англичане. Ребята из 43-го полка. Кажется, ночью они продрогли и решили поджечь дом, чтобы согреться. Обычная история, заметил генерал Стюарт. Последовала небольшая пауза, после которой джентльмен в кавалерийском мундире сообщил: Мы здесь говорили, вернее, спорили о магии и о том, как её практикуют. «Страт Клайд утверждает, что вы и другой волшебник присваиваете каждому слову в Библии номер. Потом подбираете слова для заклинания, складываете соответствующие числа, делаете еще что-то и затем...» «Этого я не говорил!» — возразил другой джентльмен, очевидно, Страт Клайд. «Вы ничего не поняли!» «Боюсь, что разочарую вас!» Но мы ничего подобного не делаем, сказал Стрэндж. Это слишком сложно. Кроме того, не думаю, что такая магия сработает. Что касается моего волшебства, то существует множество приёмов и методов, думаю, не меньше, чем в искусстве ведения войны. Хотел бы я заняться магией, ставил рыжий джентльмен с лисьими глазками. Каждый вечер я устраивал бы бал с чудесной музыкой и фейерверками. И приглашал бы самых знаменитых красавиц в истории: Елену прекрасную, Клеопатру, Лукрецию Борджи, деву Мариан и мадам де Помпадур. Я бы вызвал их потанцевать с вами, друзья, а если бы на горизонте показались французы, он взмахнул руками. Сделал бы что-нибудь и они все упали бы замертво. Может ли волшебник убить человека с помощью магии? спросил лорд Веллингтон у Стрэнджа. Стрэндж нахмурился, судя по всему, вопрос ему не понравился. Полагаю, волшебник может, допустил он, но джентльмен не станет. Лорд Веллингтон кивнул, словно ожидал подобного ответа, потом спросил: "Это дорога, которую вы, мистер Стрэндж, Столь любезно нам предложили. Какая она будет? О, ми лорд, легче всего договориться о деталях. Какая дорога вам нужна? Офицеры начали переглядываться, об этом они не подумали. Может, миловая? предложил Стрэндж. Отличная миловая дорога. Слишком пыльно в сушь и очень грязно в дождь. возразил лорд Веллингтон. Нет-нет, миловая не годится. Лучше уж никакой, чем миловая дорога. Возможно, мощёная булыжником, предположил полковник Мюррей. На булыжниках от солдатской обуви ничего не останется. С ходу отверг Веллингтон. Не забывайте о артиллерии, ставил рыжий джентльмен с лисьими глазками. Потребуется чёрт знает сколько времени, чтобы провести пушки по булыжникам. Кто-то предложил гравийную дорогу. Веллингтон возразил по той же причине, что и в случае с миловой дорогой. В дождь она превратится в грязевой поток, а португальцы уверены, что завтра снова будет дождь. Нет, сказал Веллингтон. Думаю, мистер Стрэндж, что нам нужна дорога римского образца. с хорошими канавами на обочинах для стока воды и плотно подогнанными плитами на поверхности. — Замечательно, — ответил Стрэндж. — Мы выступаем на рассвете, — предупредил Веллингтон. — Тогда, милорд, я прошу прямо сейчас показать, куда должна вести дорога. К утру она была готова, и лорд Веллингтон проехал по ней на Копенгагене, в своем любимом жеребце, а Стрэндж ехал рядом, на Египтянине, в своем любимом жеребце. Веллингтон с присущей ему решительностью указывал на детали, которые ему особенно понравились, и на недоработки. «На самом деле придраться почти не к чему. Отличная дорога! Только, пожалуйста, к завтрашнему дню сделайте ее...» немного шире. Лорд Веллингтон и Стрэнд договорились на будущее, что дорога будет появляться часа за два до выступления первого полка и исчезать через час после того, как по ней пройдёт последний солдат. Успех плана целиком зависел от штаба Веллингтона, который обязан был сообщать Стрэнджу точное время начала и завершения марша. Очевидно, подсчёты не всегда оказывались верными. Примерно через неделю после первого опыта полковник Маккензи, командир 11-го пехотного полка, явился к лорду Велинктону очень недовольный и пожаловался, что волшебник убрал дорогу до того, как его солдаты на неё вступили. К тому времени, как мы дошли до села Рику Милорд, она начала исчезать у нас под ногами, а через час и вовсе пропала. Не мог бы волшебник вызывать видения и следить, где какой палк? Насколько я понимаю, это не составит ему никакого труда. Тогда он не убирал бы дороги пока, все по ним не пройдут. Лорд Веллингтон ответил резко. Ну, волшебника масса забот. Дэрис Форду нужны дороги. Мне нужны дороги. Я не могу заставить мистера Стрэнджа постоянно смотреть в зеркало или лохань с водой и отслеживать движение каждого полка. А вам с вашими ребятами надо выступать вовремя, полковник Маккензи. Всё. Скорее британская разведка донесла в штаб Веллингтона, что с крупным отрядом французской армии, направлявшимся из гуарды в Сабугал, что-то случилось. Французы нашли отличную дорогу и выслали патруль, чтобы проверить её состояние между этими городами. Однако патруль встретил португальских крестьян, которые предупредили, что это одна из дорог, созданных английским колдуном. Если кто-нибудь ступит на неё, то через час-два попадёт прямиком в преисподнюю, а может, в Англию. Как только об этом узнали солдаты, Они категорически отказались следовать по этой дороге. На самом деле, то была редкая в Португалии хорошая дорога, по которой ходили и ездили уже тысячу лет. Однако французы предпочли идти по какому-то серпантину в обход через горы, стоптали башмаки и сорвали мундиры и опоздали в пункт назначения на несколько дней. Лорд Веллингтон остался очень доволен.